Другую вскинул в сторону бугорка, где, темнее в глубине небесной, стояла виселица-глаголица. — Видишь? — Это ей со дворянством, Катьки моей, гостиниц. Чуешь ли меня, старчи? — Чую. — Чую, Ваше Величество! — гаркнул внезапно старый сержант, отступил на шаг и... И руки по швам, замер как в строю. Значит, признаёшь, друже? Поднял Пугачёв голос и взыграл глазами. Признаю ваше величество. Вся толпа вдруг разрядилась дружевым выдохом, все заулыбались. Пугачёв неторопливо стирал с побелевшего лица пот, затем он шагнул к старику и крикнул ему в рот, как глухому. — В таком разе иди к своим, да толкуй, чтобы не противились мне, государю вашему, а я уж позабочусь о всех. Воевода Пироговский, тот, что был в гостях у Зарубина Чекии в Чесноковке, еще майор Скрипицын, духовенство и народ, бывший в Успенской церкви, Набросились на возвратившегося сержанта. Ну что, ну как, похож ли? Ежели по волосам да по глазам, Быть-то он и не он, ответил сержант, А по слову своему правильному царь и есть. Полагаю, я старый так, Неча нам кровь своевольно лить, Покоряться нам, амператору, без бою. После минутного молчания майор Скрипицын, потупив глаза в землю, сказал. — У нас весьма мало патронов да пороху, и силы наши ничтожны. Мое мнение, пока не поздно сложить оружие. — Как же это можно? — сверкая глазами, воинственно проговорил унтер-шехтмейстер Яковлев. — Яковлев. За задачу без боя государь не похвалит нас. Государь не похвалит, зато государь скажет спасибо, с горячностью выкрикнул низенький, быстроглазый подпоручик Фёдор Минеев. Все головы разом повернулись к нему. Воевода застучал в пол шпагой. Начальник гарнизонный майор Скрепицын вскочил, закричал: арестовать арестовать мочишку вы подпорутчик какого же государя в виду имеете петра фёдоровича вот какого неожиданно прогудел вместо минеева тучный красноносый протопоп он поднял обе руки и потрясая ими гулко говорил сон видел ас грешный сама богородица явилась рекла пануть протопоп возлюбленный народ мой да преклоняться Петру восставшему супротив жены прилюбодейные сдаваться сдаваться громогласно поддержали протопопа в толпе народ опять пришёл в волнение начальство растерялось арестованный офицер Минеев передел шпагу с Крепицыну И был уведён солдатами на гауптвахту. Воеводе тянул бесновавшего протопопа за рясу. Опомнись, отец Панфил. Тот вырывался, тряс кулаками, вопил. Оставь, куда тянешь? Сон видел я. Богородица, сдаваться, сдаваться, орал народ. Майор Скрепицин и капитан Смирнов чтоб положить конец шумной распре сказали. Давайте нам срок, будем за всех обсуждения иметь, как быть. День клонился к вечеру. Над лесами за Камаю поднялись туманы. У царской палатки, называемой башкирцами кибиткой, стояли со знаменем часовые и группа спешенных казаков с пиками. На пиках разноцветные флажки. Сам Пугачёв со старшинами и дежурным давиленным ожидали в палатке, какой ответ даст остаса, обсуждали план штурма. Пугачёв был в цветном платье, кафтан в пазументах, на груди звезда, сапоги красного сафьяна. "Я полагаю", говорил Белобородов, Надобно на вид десятка два вазов сена до соломы доберёсты и двигать их фронтом крепости а за ними казаки и люди наши а как придвинем ближе зажмём и в штурм ударим я таким побытком взял уткинский завод неожиданно ввели гвардии сержанта пугачёв подбоченился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 Давилин, поднеси ка старикану вина. Пей, гвардия, сержант. Старик выпил изрядный стакашит крепчайшей водки и закашлялся. Пей ещё. Редко гостишь у меня. Какое редко? Да кучаю ежечась. Ура! завопил сержант и выпил вторую чару, вслед третью. Забодал головой и стал отфыркиваться, как конь в воде. «Ну, гвардии, сержант, теперь езжай обратно вспять, толкуя офицерам, чтоб ворота отворяли, да с честью встречали меня. Да мотри, с коня не ляпнись, как поедешь. Вино дюжа забористо, сам наследник в дар мне дослал его». Старик стал от трёх чарок багровым, едва взобрался на коня и обратной дорогой ехал в великой радости. Вёз его губастый казак Юрмилка, сидели они верхом двое на одном коне: впереди казак, сзади крепко охватив казака подмышки и припав к его спине, тряся сержант. Треуголку и палку с завитком он потерял. Сидея кося маталась по спинке, как маятник. Закрыв глаза, он сплёвывал, что ты бормотал, потом задудил по стариковски жалостливую песню. Ах вы, бедные головушки солдатские, как ни днём, ни ночью вам спокойю нет, что со вечера солдатам приказ отдан был, со полуночи солдаты ружья чистили. Ко белу свету солдаты во строю стоят. В крепость вели его под руки. Он кричал, господа офицеры, полно не протився, не спослан нам подлинный царь-государь Петр Федорович, ура!